Нынче там установлен новый памятник, где рядом с именем разведчика красуется звезда Героя Советского Союза. Стать первопроходцем к этой могиле для меня не просто высокая честь. Девиз зорги, чтобы узнать больше, надо знать больше других, служит для меня напутствием в жизни. Быть интересным для интересующих тебя людей, уметь делать правильные выводы из полученных от них сведений – вот залог успеха и разведчика, и журналиста. Не побоюсь сказать, что у этих профессий есть нечто общее. Как я передавал явку? В моей жизни был один единственный случай, когда мне довелось совершить то, что сотрудники спецслужб называют оперативной работой. А именно передать явку, то есть место и время конспиративной встречи. Положа руку на сердце, могу сказать, что за полвека своей журналистской деятельности никогда не был совместителем, и заслуги моей тут нет. Просто компетентным органам была дана установка обходить сотрудников правды стороной, дабы не рисковать репутацией главной партийной газеты. Это отнюдь не означало, что во времена работы за рубежом мне не приходилось общаться со многими ближними и дальними соседями, то есть с сотрудниками КГБ и ГРУ, работавшими под крышей посольства или торг -предства. Среди них часто встречались яркие личности, с которыми было интересно и полезно обмениваться выводами и оценками, чтобы глубже вникать в суть происходящего в стране. В моей автобиографической поэме, не предназначенной для публикации, есть такие строки: В жизни заграничной я не жил без компании, был я близок с ближними, выпивал и с дальними. Случай, о котором я упоминаю, имел место в Японии в 1963 году. Для корреспондента советской партийной газеты это было непростое время. Руководители Компартии Японии Носака Миемото Хакамада перешли на пропекинские позиции, на все лады критикуя советских ревизионистов. Лишь глава парламентской фракции Сига сохранил верность Москве. Наиболее рьяным антисоветчиком был Хакамада, родной дядя, знакомый нам Ирины Мицовны. Чтобы следить за тем, поддерживает ли КПСС контакты с раскольниками, он внедрил в корпункт «Правды» в качестве шофера своего зятя. Назревший в КПЯ раскол выплеснулся наружу при ратификации московского договора о запрещении ядерных испытаний. В Торе Пекину депутаты от КПЯ выступили против него, и лишь председатель их фракции проголосовал «за». И вот в этот драматичный момент у нашего советника по партийным связям прервала связь с Сигой. При последнем контакте его человек не смог договориться о новой встрече. Советник слезно умолял меня выручить его. Дескать, дипломату трудно выйти на Сигу, а для корреспондента правды вполне естественно попросить у него интервью. И в конце разговора передать, что знакомый ему связной будет в пятницу в шестнадцать часов ждать его на втором этаже книжного магазина «Марудзен», где продают монографии по международному праву. Через пресс-службу парламента я официально попросил о встрече с главой фракции коммунистов. Интервью прошло гладко. В конце беседы удачно вернул фразу о книжном магазине. И тут Сига заговорческим шептом произнес. «Я сейчас дам вам пакет, который нужно переслать в Москву товарищу такому-то». Он назвал фамилию известного лица со старой площади, которая не раз бывала в Токио. Пока Сига открывал стоявший в углу сейф, в моей голове вихрем закружились мысли. «По всем инструкциям, принимать от иностранца пакет, не зная, что в нем лежит, категорически запрещалось». Откуда мне знать, только ли информацию о КПЯ передает Сига нашему советнику по партийным связям? А если меня возьмут с поличным при документах, касающихся японских вооруженных сил, то без дипломатического иммунитета можно лет на пятнадцать угодить в тюрьму за шпионаж. Сига достал из сейфа фирменный пакет универмага Митсу Коси и протянул его мне. Мысли снова бешено закрутились, но уже в обратном направлении. Вправили отказать человеку легенде, одному из основателей компартии Японии, ведь я еще был пионером, делал доклады о героях Коментерна, когда Сига уже томился в одиночной камере тюрьмы Сугамо, где провел 18 лет.